предназначенной самой судьбой восстановить угасавшее поколение бурбонов, юный бурдосский принц вызывал такие необыкновенные чувства, такое трогательное внимание к себе, что легкомысленные французы в первые месяцы и даже годы его существования были совершенно покорены им. Народные беспокойства утихли, даже несмотря на то, что в это время – Во всей Европе царствовал какой-то дух мятежа. Везде желали перемены и улучшений в правительстве. Одна за другой следовали революции португальская, неаполитанская, пьемонская. Начало их было положено в Испании, в этой несчастной земле, погруженной в безвластие во время пленения ее короля во Франции и народной борьбы с Наполеоном. Фердинанд VII, вероятно, отвыкший в несчастье носить с достоинством свою корону, вынужден был уступить настоянию возмутителей и согласиться на конституцию, которую они требовали. Это согласие принесло величайшее зло, и с этого времени начались постоянные беспокойства в государствах, до которых доходили слухи о происшествиях в Испании. Португалия была первая, принявшая Конституцию, по примеру, испанцев. Вскоре то же самое произошло и в итальянских государствах. Но там возмутители спокойствия, состоявшие из карбонариев, были усмирены новым Конгрессом союзных государей, собравшимся в городе Тропау, на котором силой оружия было решено уничтожить зло, грозившее новыми бедствиями Европе. Спокойствие в Неаполе, Сицилии и Пьемонте восстановили австрийские войска раньше, чем русские войска успели явиться туда по решению монархов. Но едва совершилась это благодетельная акция Священного Союза Государей, как новое событие опять обратило на себя внимание всей Европы. Греки, так долго стонавшие под властью турок, восстали против своих угнетателей, и в каждой европейской области нашлись защитники этого, по мнению многих, правого дела. Они помогали несчастным грекам деньгами, оружием и часто даже жертвовали собственной жизнью, сражаясь в их рядах. «Почти все были уверены, что Россия воспользуется случаем, чтобы поколебать могущество Турции, так часто вредившей ей, и всеми силами будет помогать грекам свергнуть иго, которое они столь долго терпели». Но все ошибались и поняли это, когда узнали о словах, сказанных Александром французскому министру Шатбриану на Конгрессе, состоявшемся в Вероне в 1812 году по случаю событий в Греции. Вот эти примечательные слова, объясняющие причину, из-за которой Россия не приняла участие в борьбе греков с турками. Я рад, что все узнают истинную цель и чистоту моих намерений. Враги наши говорят, будто слово «союз» служит только к прикрытию честолюбивых замыслов. Можно ли помышлять ныне о каких-либо частных выгодах, когда просвещеннейшая Европа находится в опасности? Россия, Англия, Франция, Пруссия, Австрия – имеют одну и ту же политику, которую бы долженствовали принять все народы и государи для всеобщего блага. Будучи уверен в истине правил, на коих основан мной священный союз, я первый должен был показать все сие на самом опыте». Случай к тому представился. В Греции произошло возмущение – Ничего, конечно, не было согласнее с моей пользой, с выгодами моего народа, с мнением моей империи, как священная война против Турции. Но в возмущении Пелопоннеса приметил я признаки революции. С сей минуты я удержался от войны, чего не делали для разорвания союза. Всячески старались то возбудить мое подозрение, то растрогать мое самолюбие за явное оскорбление моей особы. Весьма худо меня знали, если думали, что правила мои происходят от тщеславия или что я не могу передать забвению причиненного мне оскорбления. Нет, я никогда не отделюсь от монархов, соединенных со мной дружеством». Весьма позволительно нам иметь явные союзы, дабы защитить себя от тайных обществ и чтобы могло побудить меня к нарушению моих правил. Нужно ли мне еще распространять пределы моей монархии? Провидение верило мне 58 миллионов подданных. И 900 тысяч воинов не для удовлетворения честолюбия, но для защиты религии, нравственности и правосудия, для утверждения правил благоустройства, на коих основываются человеческие общества и счастье народов. Можно с полной справедливостью сказать, что счастье народов было первой и драгоценнейшей целью Александра. Сострадательный и человеколюбивый, он принес много жертв во имя этой благородной, возвышенной цели. Заботясь, насколько это возможно, о благосостоянии народов, судьба которых зависела от его решения на конгрессах, добродетельный государь заботился и о счастье собственных подданных с неутомимым усердием. Чтобы лучше узнать их нужды, он часто предпринимал путешествия по различным губерниям нашего обширного Отечества. Отдаленные и близкие, они в равной степени были предметом его заботы, и в сентябре 1824 года государь в числе многих других мест посетил края, никогда до той поры не видавшие своих монархов – Екатеринбург, Пермь. И Оренбург